Умный молодой антилох отвечал Минилаю Атриду. Светлый Атрид, укротися, юноша я пред тобою. Ты, о царь и летами и доблестью выше. Ведаешь, как легко в заблуждение младость впадает ум молодой опрометчив, короток рассудок незрелый. Сердце смягчи, Минилай, а награду мою кобылицу сам я тебе отдаю. И когда б из моих достояний более чего ты потребовал, с радостью я и теперь же выдал бы, нежели мне у тебя, питомца Кранида, выйти из сердца навеки и быть пред богами виновным. Рек, и, подведший коня, молодой не старит благородный в руки отдал Лаю герою. И в персих отрида сердце растаяло с радости. Словно роса по колосьям зреющей нивы, Когда цепенеют от зноя долины, Так у тебя, минелай растаяло с радости сердце. К юноше он возгласил, устремляя крылатые речи. «Ныне я сам, невзирая на гнев мой, Тебе уступаю, Несторов сын. Никогда безрассуден, Неже ни легкомыслен ты не бывал. Победила рассудок единая младость».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 Ни немилостив не был. Так произнес, и коня минилай Антилохову другу отдал. Ноэмону, сам же избрал рукомойник блестящий. Злата четвертую мзду получил Мерион по заслуге, кони четвертым пригнавший, но пятая мзда оставалась, круглый фиал двусторонний,